Глава шестая. «Мамочка, ну ты слышала?» Первый как ни странно, опомнилась сирена. Она посмотрела на меня с презрением на лице. Яра совсем уже завралась и помешана на женихах. Она даже богу любви приплела, лишь бы к императорскому двору попасть. Ярца к ясница. «Эм, в смысле завралась? Она что, и правда думает, что я сейчас вру только из желания выделиться? Вот дура-то!» «Мечтать не вредно, Ярочка!» — уничижительно хмыкнула Аглая. «Ты не наследница престола, чтобы тебе боги снились!» «Девочки!» — вмешалась мама. «Как вы себя ведете? «Да они мне завидуют!» Я улыбнулась широко и весело. Мне сам бог любви приснился, женихов пообещал. А Сирене с Оглаю пришлось самим себе пару искать. Тяжелое это дело было, да, Сиреночка?» На этот раз вмешался уже папа. Высокий широкоплечий брюнет с в волосах. Он сидел во главе стола со сдвинутыми бровями и явно был не рад слушать нашу перепалку. Сирена, Аглая, вы ведете себя просто отвратительно. Ирина уселась на свое место, молча, и пока все не позавтракают, из-за стола не выходить. Вопросы? Вопросов не было ни у кого, даже у мужей сестер. Впрочем, они как раз наслаждались спектаклем и довольно ухмылялись, выслушивая наши сестрами взаимные обвинения. Папа, как сказали бы на земле, бывший кадровый военный, имел вес в своей семье. Его побаивались. Его приказы осмеливалась оспаривать только мама, и то далеко не всегда. И потому мы все сидели и ели молча. Серена соглая кидали на меня многообещающие взоры, мол, погоди только, останемся мы одни. А я отвечала им язвительной ухмылкой. Завистливые стервы, змеи подколодные, мы еще посмотрим, кто кого. Не поверили они мне. Да больно надо. Главное, что я сама знаю, что это правда. И заполучу того самого жениха прямо там, при дворе. Бог же обещал. С таким настроем я и жевала сначала блинчики со сметаной, потом бутерброды с сыром и запивала все это сладким фруктово-ягодным комботом. «Завтра мы выезжаем», — объявил папа, едва закончился завтрак. «Мы — это я, ваша мама и Ирина. В столицу, к императорскому двору. Вы все останетесь здесь. Мы вернемся, как только найдем Ерине мужа». Ненаглядные сестренки ошарашенно переглянулись, но промолчали. После завтрака все разошлись по своим делам. Понятия не имею, куда отправились остальные. Я же зашагала в свою спальню, наверх. Мне надо было посидеть в одиночестве и о многом подумать. Да и книжки почитать не мешало бы. Пока еще не поздно хоть чему-то научиться. И потому я шла медленно, никуда не спешила, перешагивала ступеньку за ступенькой, без особых усилий. И сильно удивилась, когда возле своей гостиной увидела Демира, мужа Аглаи. Высокий статный красавец с черными глазами и пышной русой шевелюрой. Он выглядел представительно в темно синем костюме. Вот только нечего ему было тут делать. Их с Ериной ничего не связывало. Разве только... Да нет, быть того не может. Чушь же. Или... Он что, пытался приударить за сестрой своей жены прямо у нее под носом? А Огла это в курсе? Если да, то теперь понятно, почему она так бесится. Еще одна конкурентка. И кто? Собственная сестра. Чему обязана? Сухо поинтересовалась я, подходя к двери гостиной. «Поговорим, Ирина?» И самодовольная улыбка. «Мол, смотри, какой я красавец, ты мне точно отказать не сможешь». Понятия не имею, как вела бы себя настоящая Ирина. Может, и млела бы от знаков внимания такого красавца. Я же собиралась замуж за столичного аристократа. И всякие помехи в виде обнаглевших родственников меня вообще не интересовали. Но отшивать Демира сразу я не стала. Вдруг что-нибудь ценное расскажет. Кивнула, открыла дверь, зашла в гостиную, встала на ковре посередине комнаты и вопросительно посмотрела на Демира. «Что ж ты мне расскажешь, любезный родственничек?» Демир встал напротив. «Красивый, зараза! Этакий роковой красавчик! Не столичный франт, нет, а кто-то из глубокой провинции, решивший, что раз природа наградила его такой смазливой внешностью, то он может переть по головам, чтобы хорошо устроиться в жизни». И с местными клушами такая позиция могла сработать. Но не со мной. Ты подумала? О чем? Ирина, детка, не прикидывайся дурочкой, а нас с тобой? Нас? Демир, я завтра еду в столицу искать себе жениха. И? Как это помешает нашему сегодняшнему развлечению? Да никак. Мне это просто не надо. То есть развлекаться с женихами ты могла? А меня посылаешь? А ты за всеми повторяешь грязные сплетни? Или только я удостоилась такой чести?» Глаза Демира недовольно сверкнули. «Угу. Тихоня Елина показала зубки. Выросла девочка. Не дает просто так себя в кровать затащить».